Прошло еще целых три часа, прежде чем шторм начал понемногу стихать. Лишь позднее я узнал, что в тот день мы потеряли половину нашего флота. На моем корабле из ста двадцати человек команды погибло сорок. После шторма опять пошел сильный дождь, но мы все же достигли вот в глубинах, в которых скрывалась Ребма. Я достал колоду и извлек карту с изображением Рендома.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 И все же мы рискнем. Он опять пожал плечами. Потом не говори, что я тебя не предупреждал. А Эрик точно знает, что мы идем на него войной. Неужели ты считал его полным кретином? Нет, не полным. Разумеется, ему все известно. Если уж я догадался о ваших действиях, сидя здесь в Ребме, то уж вам, бредит, сам Бог велел о них знать. А я ведь действительно догадался по изменениям в царстве теней. «Жаль», — сказал я. «У меня было некоторое предубеждение против этой затеи. Но Блейс рвался в бой. Ну и брось его, пусть себе пропадает». «Нет, к сожалению, это невозможно. Да и потом, он ведь может все-таки одержать победу. Так что я выполню свое обещание и поведу флот дальше». «А ты с Кейном говорил? Или с Джерардом?» «Говорил с обоими». тогда у тебя еще, может быть, есть шанс напасть с моря. Но послушай. Эрик, похоже, нашел способ воздействовать на судьбу с помощью волшебного кристалла. Были такие слухи. Это с его помощью он управляет погодой. И кто его знает, на что он еще способен? — Да, очень жаль, что все так складывается, — промолвил я. — Что ж, придется пройти через это. Подумаешь, еще несколько штормов. С пути мы все равно не свернем.